Глава 11. Самолёт приземлился в аэропорту Осло идеально. Всё же Марко мастер своего дела. Адель это поняла после того, как побывала в воздухе со многими пилотами. Все люди разные, и все работают по-своему. Бывали такие полёты, что самолёт уходил на второй круг, уже коснувшись взлётной полосы. Это профессионализм. А бывало такое, что при посадке он несколько раз касался полосы и подпрыгивал. Пилоты говорили, что так не должно быть. Но это случалось у тех, кто боялся неодобрения со стороны пассажиров. Почему люди считают, что если пилот уводит самолет на второй круг, то он трус? Адаль отлично помнила свой уход на второй круг в первый раз. За штурвалом находился Марко, а внизу на полосу выехала машина. Это секунды до столкновения. Но пассажирам никогда не понять этого, ведь они не знают причину ухода. И если капитан так решает и ваш самолёт и состояние снижения переходит в состояние набора высоты, то на это есть причина. И главное из них ваша жизнь. Самолёт приземлился. Май объявила пассажирам, что ждёт их в терминале у выхода. В её руках будет табличка: пассажиры Шарлеман. А возле здания их будет ждать автобус. Сейчас был уже вечер, но для начала своей туристической программы, перед тем как приехать в отель, они должны посетить пару мест. Остальное было запланировано на завтра, на раннее утро. Если кто-то из экипажа хочет присоединиться к нам, то мы будем рады. Адель почувствовала на себе взгляд Самани, которая расстегнула ремень безопасности, готовая уже встать, чтобы сдерживать выбегающих из самолёта пассажиров. "Ты хочешь глянуть на осла?" Адель пожала плечами, намотав головой. "Надо убрать салон, доехать до гостиницы, поужинать или лечь спать до позднего утра". Потом по завтракать приехать в аэропорт заранее, чтобы ещё раз взглянуть на салон и начинать принимать пассажиров. Нет, пока хотелось отдыха и быть ответственной. Я слышала, что в Осло всё очень дорого и особо смотреть не на что. Норвегия красива, но не в Осло. А вот Исландию я, пожалуй, не пропущу. Ты права. Лучше собраться всем экипажем за одним столом и поделиться первыми впечатлениями. Точно, согласилась Адель. Так и сделаем. Они вышли в салон, готовые сдерживать неугомонных пассажиров, но пришли в ужас. Все сидели неподвижно, каждый на своём месте. Адель не поверила своим глазам. Никто не ломился в проходы, не вытаскивал свои вещи с верхних полок. Чудо какое-то. Наверное, им просто удобно сидеть в своих кабинах. Переглянувшись с Амани, они заняли места в проходе и ждали, пока самолёт встанет возле выхода, а тора откроют двери. За двадцать минут все пассажиры покинули самолет, оставляя экипаж проверять салон. Дверь в кабину к пилотам была уже открыта, но все были заняты тем, что завершали свой рейс. Пилоты заполняли журналы, а бортпроводники ходили по проходу, заглядывали в кабинки и убирали мусор. Кстати, мусора тоже было немного. «Дьявол!» — взвыла сама, не привлекая к себе внимания. «Шавка сделала грязное дело!» «Какое!» — обомлела Тора, уже боясь представить это дело. «Дьявол!» Рассыпала корм. Тора выдохнула и недовольно взглянула на Стьордэссу. "Убери и скажи спасибо за то, что он не влажный". "Спасибо", после нескольких секунд молчания ответила Самания. "Я не устраивалась убирать за собаками". "Давай я уберу", предложил Кевин, и услышав это предложение, Самания пять раз кивнула. "За 10 евро". После этих слов она стукнула его по руке и недовольно что-то пробурчала. Ей пришлось самой всё убирать. В кабинках пассажиров отель было относительно чисто, особенно в кабинке мужчины арабской внешности. Но 2 часа полёта слишком мало, чтобы намусорить. Хотя в её практике было такое, что после часового полёта можно было вызывать бригаду уборщиков. "Капитану не говорите про собаку", воззмолилась Тора, увидев, как из кабины выходит пилоты. "Я сама с ним поговорю, но позже". Пусть лучше это Вертихостка моя ему скажет, поправила очки и переносится Эмма, и все молча устремили взгляды на неё. Она замечала многое, надо было привыкать. Адель даже задумалась, нахмурившись. Она подумала о Марко, об их разговорах наедине. Было ли это заметно другим? Возможно, нет, но вот Эмме скорее да. Марко и Ханс выкатили свои чемоданы, что-то бурно обсуждая, но увидев в собрании сбор портпроводников, тут же замолчали. Первым начал разговор Марко. Как прошла смена? Отлично, тут же начала говорить Тора. Пассажиры все разные, кто-то с причудами, но в целом мы видали и хуже. А меня всё устраивает, закивала Арани, поправляя шапочку. В моём салоне всё идеально. Саманя не выдержала, чтобы не прокомментировать такое. Потому что в нём летит парочка богатеньких холостяков, та дарила её огненным взглядом, но промолчала, а вот все остальные засмеялись. А в моём салоне летит самый толстый мужчина, произнёс Кевин, и Адели его перебила: "Я видела, он сейчас застрял у меня в проходе при выходе из самолёта, сама не толкала с другой стороны". Марк у смотрел на них и улыбался, обсуждает пассажиров, насмехается, при этом выглядит милым и всё равно заботливым. Наверняка весь месяц они будут рассказывать ему за ужином байки из полёта. Мне иногда жаль, что я не вижу пассажиров. Поверь, там не на что смотреть, успокоила его Тора. Мы будем тебе рассказывать. А вот второй пилот Ханс был очень рад, что его вид во время полёта это небо и небо. На людей он насмотрится в аэропорту. «Хорошо», — кивнул Марко, — «завтра вылет в семнадцать часов. Сегодня еще есть время погулять, кто хочет, но сначала поедем в гостиницу и устроимся, а дальше — ваше личное время». Он перевел взгляд на Адель, и она тут же принялась искать свои вещи. Прошла мимо него, боясь задеть, но ярко ощущая запах пачули и ананаса. Ей срочно надо было в парфюмерный магазин «Дьюти Фри». «Или стоп! Зачем теперь ей магазин?» «Ведь запах из рейса в рейс всегда будет рядом». Она схватила свой чемодан из специального отсека, и это получилось нервно. Да, нервно, потому что свободное время ее нервировало больше, чем время в полете. Как протерпеть встречи с Марко несколько недель? Экипаж одновременно покинул самолет, направляясь по телетрапу в терминал аэропорта. Адель старалась затеряться среди девяти человек, быть подальше от Марко... Но иногда это получалось плохо. Они сталкивались в дверях, на эскалаторе, везде, где только было возможно. Ты была когда-нибудь в Осло? спросил Марко при одной такой случайной встрече. Нет. Плохо это или хорошо, не знаю, но слышала, здесь холодно. Это не как, улыбнулся он и посмотрел в её глаза. Ты ничего не потеряла. У них, кстати, много странных памятников. Его прервал зазвонивший телефон. Марко достал его, чуть-чуть притормаживая. Звонила Патриция, она как будто чувствовала, что именно в этот момент он хотел остаться наедине с Адель. Экипаж уже почти вышел из зала прилёта к центральному выходу. Адель зачем-то сбавила шаг, но это было рефлексом на то, что его сбавил Марко. Она не желала продолжать разговор, который вёл к одному к прогулке по остову. Алло? Марко начал говорить первым, но говорить совсем не хотелось. Сейчас он ей скажет, что перезвонит. Марко, посмотри вправо вниз, произнесла она. Мы с Фаби так соскучились, что решили увидеть тебя. Он не сразу понял, что происходит, но машинально подошёл к поручням и выглянул вниз со второго этажа. Внизу стояли встречающие, и среди этой толпы он увидел, как ему машет дочь. Фаби улыбалась и кричала: "Папочка", а Патриция присела на корточки, что-то говорила и тоже махала ладонью. Чёрт, он был рад видеть Фаби, это определённо точно. Но Патриция здесь явно не просто так. Это намёк вселенной, что нельзя совершать ошибки. Он тоже помахал им. Я сейчас спущусь, мы как раз едем в гостиницу. Он отошёл от перила, улыбаясь, и тут же встретился со взглядом Адель. Она увидела всё, сразу поняла, что девочка, которая махала ему, его дочь. Вдалеке она плохо рассмотрела Патрицию, но ей вдруг резко стало дурно. Воздуха перестало хватать, и она расслабила узел на платке, а потом вообще его стянула. Отвернулась от Марка и пошла быстрым шагом за своим экипажем. Они уже спускались по лестнице как раз к тому месту, где сейчас произойдёт встреча, которую Адель не хотела бы видеть, но её не избежать. Сейчас она увидит глаза женщины, которая в жизни Марко значит больше, чем она, и его дочь. Её начало знобить, когда она спускалась по лестнице. Марко шёл следом. Адель не знала, что ощущал он радость или неудобство, но она не стала оборачиваться, следуя за Саманией, шагая на последнюю ступень. Папочка! вырвалось из рук матери Фаби, пробежала мимо Адель и кинулась в объятия Марко. Вот теперь Адель вернулась, как и все остальные члены экипажа. Теперь все стали свидетелями, как любящая дочь обнимает отца, как жена идёт к мужу и целует его перед всеми. Но никто не видел, как сложно было Адель за всем этим наблюдать. Она лишь нервно сглотнула, понимая то, что время ничего не унесло с собой. Была любовь, потом её предали. Предали ради этой женщины и этой маленькой девочки, которую Марко поднял на руки и снова поцеловал в щёку. Те эмоции, ту боль, которую Марко заставил её пережить, не стереть, не простить. Он выбрал семью, возможно, поступил верно. Но он причинил боль ей, Адель. Патриция перевела взгляд на людей из экипажа, оценивая каждую стюардессу, а потом остановила его на Адель. Среди десяти человек она нашла ту, которая пыталась гордо смотреть ей в глаза. Нет, Адель не была стыдна за прошлое. За любовь не может быть стыдна. Но сердце стучало, а в ухмылке Патриции читалась победа. Она ликовала и давала понять, где чье место. Адель отвернулась и пошла прочь, старалась идти быстрее и дышать чаще. Она вышла на улицу, и ее кто-то схватил под локоть. «Все хорошо?» Это был Кевин. Какого черта ему понадобилось идти за ней? Только она собралась ответить на его вопрос, как сзади послышались голоса девушек. Экипаж выходил из терминала тоже. «Стало вдруг так душно, — начала оправдываться Адель. — У меня бывает в определенные дни». Она специально переплела сюда месячный цикл, чтобы Кевин не знал, что ответить и отстал от неё. Я помогу тебе. Он схватил её чемодан, чтобы занести в автобус. Не стоило, но спасибо, тихо прошептали её губы, а желание очиститься внутри автобуса вдруг стало самым важным в жизни. Хотелось отсюда уехать, и она очень надеялась, что семья Марко не поедет с ними. Но она ошиблась, когда уже села в самый конец автобуса и увидела в окне Марко с дочерью на руках, а рядом шла Патриция, мило улыбалась и держала его под локоть. Красивая семья. Все, кто находился внутри салона, восхитились ею. Даже Ара не согласилась, что жена Марко очень эффектная женщина. И была права. Патриция действительно выглядела уверенной, успешной женщиной, Стройная фигура, высокие каблуки, расправленные плечи. Чёрные, как смоль, волосы, замысловато забранные в пучок. И лицо красивое, чёрные глаза, обрамлённые густыми длинными ресницами, скорее нарощенными, но это признак того, что женщина ухаживает за собой. Чёрные полоски бровей, умело сделанные наверняка самым лучшим мастером. Чёткие, в меру пухлые губы. Да, патриция несомненно красивая женщина. Внезапно Адель ощутила себя невзрачной, безликой и кривоногой. Неудивительно, что Марко не остался с ней. Он выбрал себе достойную женщину, Патриция под стать ему. И она полна противоположность ей, Адель. Это Фабиана, моя дочь. Марко отпустил с рук девочку, и та побежала по проходу, ожидая родителей и привлекая внимание всех своей детской наивной улыбкой. И моя жена Патриция, если вы не против, они поедут с нами. Марко представил семью всем, наверняка Ара не застанала, увидев такую представительную и яркую семью. Красивая женщина, произнёс Кевин, который сидел рядом с Адель. Но ты красивее. Она тут же перевела испуганный взгляд на него, боясь, что он что-нибудь понял. Но нельзя провести никакие параллели между ней и Марко, а плохо стало при виде патриции. Такое бывает, упало давление, изменилась погода. Она продолжала пристально смотреть на него, находясь очень близко, и видела, как он посмотрел на её губы и улыбнулся. Это же картину увидел Марко, когда пропустил жену и дочь к окну. Пока он приходил в себя от незапланированной встречи, то искал взглядом Адель, чтобы хоть краем глаза увидеть, каково ей лицезреть всё это. Он увидел, что Кевин буквально касается её лица, пристально смотрит, наверняка мечтая обладать ею. Ни одна женщина мира не сравнится с Адель. Не нужно быть властительницей мира, не надо быть директором или знаменитым дизайнером, не надо на себя сыпать тонну пудры и наращивать ресницы. Надо быть просто Адель, чтобы так притягивать к себе мужчин. Марко сел рядом с женой, тут же Фаби начала что-то говорить, но Марко хотел обернуться, чтобы ещё раз взглянуть, не померящилось ли ему это. От чего он ждал? Что она будет всю жизнь одна? Однажды Одель встретит мужчину, выйдет за него замуж, родит ребёнка. Господи, зачем он об этом думает? Их дороги разошлись. Он выбрал дочь, которая сейчас залезла к нему на колени и обняла за шею. Хоть одна женщина, которая всегда радует. Её хотелось стискать бесконечно. Папочка, я скучала. Я тоже скучал, солнце моё. Марко крепко прижал дочку к себе, и этой картинкой умилялись Тора и другие девушки из экипажа. «Они такие милые!» — произнесла Хадия, любуясь этой сцены. «Как повезло его жене, что она имеет такого мужа!» «Она, кстати, красивая!» — отметила этот момент Арни. Мысленно она уже вычеркнула Марку из списка своих жертв. Наверняка он примерно семей Нинды, да и тягаться с его женой не было желания. «Да, очень эффектно, подстать ему!» — согласилась Тора и перевела взгляд на задний ряд автобуса. Там Кевин сидел рядом с Адель, что-то говорил, а она с подавленным видом смотрела в окно. Он пытался развеселить её шутками, но она как будто была в своём мире, погружена в свои мысли. Потом Тора перевела взгляд на Марко. Он улыбался, разговаривая с дочкой, которая сидела у него на коленях. Жена тоже подключилась к беседе, касаясь его руки, заглядывая в глаза. Эта семья казалась счастливой. Эта дорога для Адели казалась самой длинной в жизни. Иногда она переводила взгляд с окна на впереди сидящую семью. Дочка у Марка оказалась милым ребёнком, и было видно, как сильно Марку её любит. Сердце сжалось, но надо было делать вид, что её не интересуют все эти люди. Надо было переключить себя на осло за окном, на рассказ Кевина про толстяка. Как только он сел в кресло, кстати, это далось ему сложно, то тут же задал вопрос про ужин. Но в итоге он достал свою еду и весь полет ел. Невозможно же так. Я боялся, что он захочет в туалет. Сама не прервала его смехом. «Думаешь, он застрянет?» «Сто процентов!» – недовольно пробурчал Стюарт. «Мне же вытаскивать эту махину!» Автобус затормозил возле гостиницы, и Адель наконец опомнилась. «Слава Богу, что они наконец доехали! Теперь можно быть дальше от Марко, не видеть и не слышать Патрицию!» Маркв стал первым, всё ещё улыбаясь дочери. Держи меня за руку, принцесса. Она схватила отца за руку, и он повёл её по проходу автобуса. Патриция шла следом, но обернулась. Её взгляд быстро нашёл ту, которую искал. В этот момент Одель наконец засмеялась над очередной шуткой Кевина и выглядела при этом жизнерадостной и неунывающей, что позлило Патрицию, и она отвернулась.